Глава шестая. Ничейная земля. Оленей не появились ни на следующий день, ни день спустя. Друзья заполняли пустое время рыбной ловлей, но рыба не ловилась. Они прошагали по равнине много миль, но не встретили никакой дичи. На третий день ожидания даже Эуэсен утратил спокойствие. Оба Чапиуэя ушли после полудня на охоту, но подошло время ужина, а они еще не вернулись. Мальчики поужинали одни. Когда солнце спустилось к самому горизонту, Джейми допил свою кружку чаю и сказал, съезжи ка я проверить сети, может быть, наберется рыбы на завтрак. Он спустился вниз, к каноэ, Быстрым движением перевернул лодку и наполовину столкнул ее в воду. Беззаботно, насвистывая, Джейми положил в каное весла и, улучив момент, когда Эуэсин не смотрел в его сторону, поспешно схватил два тюка, лежавших ранее под каное, и забросил их в лодку. Затем самым беспечным видом взял винтовку сел в каное и оттолкнулся от берега. Отплыв на дюжину футов, он перестал грести, и каное пошло по инерции. — Я, может быть, буду искать сети довольно долго, — крикнул он. — Сперва я должен сходить и выяснить насчет каменного дома, ниже по течению реки. Эуэсин выронил чайный котелок и метнулся вниз по склону. — Джейми! — вопил он. — Джейми, вернись! Ты не сможешь плыть по этой реке один! Играя веслом, Джейми широко улыбнулся. — Я вовсе не хочу плыть один, — сказал он. Эуэсен понимал, что его провели, но в глубине души был даже рад. Он так же, как и Джейми, хотел исследовать край вниз по течению реки, но его удерживали осторожность и сознание ответственности за них обоих. Теперь, вопреки ему, решение было принято. — Ладно, — крикнул Эуэсен, — я поплыву с тобой. Подгребая к берегу, Джейми рассмеялся. — Готов поспорить, что тебе не терпится отправиться в путь ничуть не меньше, чем мне. «Может быть», — сказал Эуэсен. Он помолчал и добавил. «Мы должны оставить Чепиуэем письмо». Возле того места, где обычно лежали каноэ, была маленькая площадка, покрытая крупным песком. На этом песке Эуэсен нарисовал стрелу, которая указывала на север. У ее конца он сложил из камешка в кучу, отдаленно похожую на дом. Под стрелой он изобразил понятный всем знак промежутка времени, равного двум дням, два солнца с лучами. Потом он сел в каноэ. Из всех больших рек, текущих в Арктике, река Кейзон — одна из самых могучих. Ее колышущаяся поверхность скрывает таинственную невидимую силу, перед которой так ничтожны все усилия людей. Спускались по этой реке от озера Казба, мальчики не боялись ее. Тогда они шли с людьми, которые знали, как справляться с ее мощью. Теперь же они были одни, и в сгущавшихся сумерках широкая река дышала грозным величием. Упругие толчки черной густой воды, казалось, проникали сквозь борта каноэ, и друзьям порой чудилось, будто они едут на спине огромного доисторического чудовища. Мальчики не смогли бы сказать, насколько они отдалились от лагеря и с какой скоростью движутся. Низкие берега скользили мимо, похожие на бесформенные массы черных туч. Несколько часов друзья напряженно ждали, не изменится ли поведение реки к худшему. Потом Джейми заговорил почти шепотом, как будто боялся говорить громко в этой журчащей тишине. «Мы, должно быть, прошли уже много миль», — сказал он тихо. «Как насчет того, чтобы разбить лагерь до утра?» Эвэсин покачал головой. «Еще не время», — ответил он. Каноэ продолжало идти. Темнота сгущалась. Потом напряженный слух Эвэсина уловил очень слабый, угрожающий звук, слабый настолько, что он мог и просто почудиться. Звук донесся снова. На этот раз Эуэсин безошибочно распознал в нем сигнал надвигающейся опасности. Порог! закричал он. Его плечи как будто сутулились, когда, погрузив весло в воду, он бешеными взмахами погнал Каноэ к смутно черневшему берегу. Джейми мгновенно поддержал его короткими резкими грибками. «Так грибу только в критическом положении!» Спустя пару секунд, Нос лодки царапнул по прибрежным камням. Джейми выпрыгнул в холодную быструю воду, которая доходила ему до колен, и потянул каноэ в безопасное место к берегу. Весен присоединился к нему, и мальчики подняли лодку со всеми пожитками наверх, где начиналась плоская равнина. Короткая полярная ночь уже кончалась. Небо на востоке полыхало тревожной зарей, Звезды заметно бледнели и гасли. Когда ребята зашагали вниз по течению, из-за камней прямо у них из-под ног бесшумной тенью выскочила полярная леса. Они не обратили на нее никакого внимания. Все их мысли были заняты усиливающимся ревом порога там впереди. Даже в полутьме раннего рассвета можно было отчетливо различить широкое пространство мерцающей белизны, где воды, приведенные в неистовство невидимыми скалами, вскипали с гневным грохотом. «Невеселая картинка», — промолвил Джейми. Эвэссен тоже почувствовал себя неуверенно, но не хотел показывать этого. «Подождем», — сказал он, — «поглядим при дневном свете, тогда все станет ясно». Они возвратились к аною, чтобы немножко вздремнуть. Проснувшись, собрали пару пригоршней сухого мха, наломали ивовых прутиков и вскипятили чаю. Крайшек солнца показался над далекой грядой холмов, и сразу же свет залил темную равнину, подобно потоку расплавленного золота. Кроваво-красный цвет неба потускнел, оно стало сперва почти желтым, потом ярко-зеленым. На фоне этого Травянистый изумрудного неба медленно пролетел одинокий гусь, и пробуждающийся мир ответил эхом на его унылый крик. С крохотных тундровых озерков стремительно снялось несколько выводков длиннохвостых уток-морянок. Птицы полетели на большие озера. Наступило утро. Окоченевшие за ночь друзья проснулись, Они поднялись и одеревенелыми от холода ногами зашагали к своему наблюдательному пункту на высоком утесе, который выдвинулся тупым мысом в бурлящий поток. На этом месте река сужалась и около полумили мчалась вниз по крутому и каменистому ложу с безудержностью бегущего в панике стада бизонов. Мальчики внимательно рассмотрели порог. В верхней точке маслянисто-гладкая поверхность воды плавно изгибалась, как будто собираясь не зринуться в огромную трубу. Именно здесь начиналась протока. Узкая змея стремительного течения, прерывистая лента темной воды, извивалась и скручивалась жгутом в пенистых волнах и бешено крутящихся водоворотах. «Вот он, проход!» прокричал Джейми, перекрывая рев воды. Эуэсин уже прощупывал фарватера зорким взглядом, тщательно намечая курсы и взвешивая шансы на успех. «Джейми, мы могли бы обойти порог по суше, но мы уже проходили пороги пострашнее этого. Отащить кано и груз по маскигу было бы очень трудно, лучше рискнуть. Видишь тот большущий черный валун на полпути?» Там надо любой ценой развернуть каное против течения. Иначе нас понесет на следующий выступ. — Ладно, — сказал Джейми. Помимо своей воли он весь дрожал. Конечно, друзья проходили раньше и более сложные пороги. Но то было в лесном краю, где разбитое каное означало всего лишь день пути до ближайшего индийского селения. Здесь все было иначе. Одно неверное движение, ослабление внимания на долю секунды, и если не утонешь, то окажешься без средств передвижения в незнакомой тундре на сотню миль севернее зоны лесов. Река Кейзон не прощала ни малейшей ошибки. Когда они оттолкнулись от берега, Джейми ощутил такое напряжение, что у него засосало под ложечкой. В следующее мгновение нос Каноэ нырнул в начало трубы. Невидимая рука течения схватила латчонку, как кошка-мышь. Берега замелькали с ужасающей скоростью, и Каноэ круто заскользило в хаос из камней воды. Стоя на коленях и упираясь в переднюю банку Каноэ, Джейми не ощущал ничего, кроме страшного возбуждения. Ему казалось, он скачет галопом без седла по склону, усыпанному камнями. До него, еле слышно, донесся хриплый крик Уэссена «Поворот! Берегись!». Джейми налег на весло всем телом и отчаянно старался развернуть нос каноэ. Хлопья пены и водяная пыль окутывали лодку так плотно, что он не мог видеть роковую ступ впереди. Он орудовал веслом машинально да невыносимой боли в пояснице. Скала вынырнула из пены совершенно неожиданно. Каноэ коснулось ее бортом так легко, словно падающий на землю листик, и скользнула в сторону. Джейми моментально сунул весло между скалой и лодкой, сильно налег на рукоятку. Лопасть обломилась беззвучно, а незадачливый гребец чуть не вывалился за борт. Пока он старался восстановить равновесие, бешенство реки, Внезапно прекратилось, и Каное плавно вплыло в спокойную заводь ниже могучего порога. Все еще дрожа от пережитого, Джейми обернулся, чтобы взглянуть на Уэсина. Мальчик-индеец смеялся. Он указал пальцем на сломанное весло, которое Джейми продолжал сжимать в руке и крикнул. «Ну что, разрубил скалу?» Джейми широко улыбнулся потом откинулся назад, чтобы вытащить запасное весло из их имущества, закрепленного на дне каноэ. «Все равно мы справились», — сказал он. «Даже Деникази не проделал бы этого лучше нас». Эвесин ловко зачерпнул веслом воды и насмешливо плеснул ее в лицо Джейми. «Сокрушитель скал! Отныне твое имя — сокрушитель скал!» К этому времени солнце успело подняться высоко, утро было ярким и безоблачным, ребята неторопливо гребли, и спустя некоторое время достигли участка, где река широко раздалась, течение замедлилось и перестало ощущаться. Когда они вошли в это почти озеро, с его глади в панике поднялась стайка селезней и крохолей и, касаясь крыльями воды, быстро понеслась прочь. Птицы не могли летать, была пора летней линьки, и у них выпали маховые перья. Громко хлопая крыльями, они, как игрушечные гидросамолеты, разбрасывали мириады брызг. Джейми и Эуэсин были голодны и сразу же бросились в погоню. Перепуганные птицы еще больше вытянули свои длинные шеи и удвоили старания, желая уйти от преследователей. Они просто бежали по поверхности воды. Когда Каноэ почти догнала стаю, все утки, как по сигналу, разом исчезли в воде, и только мелкая рябь отметила десяток точек, где крохоли нырнули. Зная, что крахали всегда предпочитают плыть против течения, мальчики повторили свой маневр и развернули лодку носом на юг. Они напряженно гребли. Прошла минута. И там, и тут, на поверхности, начали появляться утиные головы, очень похожие на множество маленьких перископов. Одна головка показалась буквально в ярде от лодки, и утка так испугалась, что мигом нырнула, не успев глотнуть воздуха. Джейми рассмотрел ее стройное, обтекаемое, словно настоящие рыбы тела. Сильные перепончатые лапы двигали ее под водой, как торпеду. Джейми указал веслом направление. Эуэсин снова бросил Каноэ в погоню. И когда Крахаль всплыл второй раз, мальчики оказались почти над ним. «Эта игра...» Такая трагичная для утки продолжалась еще минут пять, пока утка не обессилила от нехватки воздуха. Тяжело дыша, она задержалась на поверхности на долю секунды дольше, чем раньше, и Джейми мастерски воспользовался лопастью своего весла. В следующий момент он уже вытаскивал убитую птицу из реки. «Отличная охота!» — похвалил Эвесен. «Теперь давай завтракать!» Когда Эуэсен подогнал каноэ к берегу, Джейми уже ощипывал свою добычу.